Царевич тут же заявил дедушке, что просто так он ничего делать не будет. И надо платить за то, чтобы он начал позитивные движения. Деду ничего не оставалось делать, как отдать мешок с подарками, который был милостиво принят царевичем. После осмотра подношений он ухмыльнулся и попросил у деда двое суток времени. И его прекрасного серого волка. Глядя снизу вверх на своего следующего седока, холодец хотел сказать, что он вряд ли выйдет на работу завтра утром, но не успел. Евздрихина, незначительного по габаритам, сменил внушительных размеров комбат, который, не жалеючи, плюхнулся на серого волка и, стукнув ему позаду кулачищем, Приказал скакать прямиком к красной шапочке, Чью роль исполняла его собственная супруга. В батальоне с красными шапочками были проблемы, А вот с касками совсем наоборот. И Вере осталась только 31 числа По настоянию мужа с утра Красить красной краской каску, Дабы подготовить к выступлению хоть какой-то реквизит. Сделав очередной круг вокруг пиршества и едва не рухнув на пузо, серый волк все-таки донес комбаток к красной каске. По дороге бедное животное изредка останавливалось, просило у гостей стопочку и другую водочки и продолжало свой нелегкий путь. А когда наконец красная каска посмотрела на прискакавшего к нему царевича, и спросила, что ему от нее надо. Холодец как-то неловко дернулся и попросил освободить его спину от седака и пустить его на вольные хлеба, немного поправить иссякшие силы. Стоило Хряков смилостивился и отпустил животину за стол, где немедленно холодец принялся утюжить почти нетронутый салат из кукурузы и крабовых палочек. Пока серый волк, типа конь, поправлял силы, царевич консультировался с красной каской по поводу его дальнейших действий. Как оказалось, за тремя морями и семью холмами живет страшная старая бабка по фамилии Яга, которой не лишнее было бы сходить и потребовать в нее обратно снегорочку так как ветер донес до красной каски весть о том, что Снегурочка именно у бабы Яги. Как же ты узнала, прекрасная красная касочка, о том, где находится Снегурочка? И тут красная касочка ответила доброму молодцу. Видишь ли, добрый молодец, на моей голове железную кастрюлечку, называемую Касочкой? Добрый молодец, естественно, видел и даже для верности постучал по ней пальцем. Так вот, это не простая касочка, а настоящая телепатическая антенночка. И каждый человечечек или животиночка, о чем не подумает, мне известно станет. Нужно только собственные мысли в нужную сторону направить и на нужное существо настроиться. появился царевич таким возможностям красной касочки и предложил за эту касочку все те подарочки, которые дедушка Мороз заплатил ему за поиски снегурочки. Но красная касочка не уступила свою штучечку царевичу. Подумав немного, царевич предложил красной касочке еще и себя в придачу. Но и тогда девочка отказалась. Вдобавок она заявила, что не сможет царевич управиться с этой касочкой, так как с тонким прибором обращение нужно иметь особенное. И тогда, недолго думая, открутил головочку девочки царевич вместе с красной касочкой, положил эту головочку в тот же весь мешок и поскакал на поправившем уже силы в сером волке к избушке бабы Яги. Проскакав через семь холмов и преодолев три моря, царевич проскакал на кухню, где обнаружил веселую от выпитого бабу Ягу. А Снегурочки там уже не было. Царевич спросил у супруги-холодца, сидя на ее собственном муже, «Как же ему найти Снегурочку?» Но баба яга отвечала царевичу, что и видеть не видела, и слыхать не слыхивала ни о какой снегурочке. Тогда царевич вытащил из мешка голову красной касочки в самой касочке и, стукнув ей пару раз по темечку, предложил сказать, врет ли бабушка ему или не врет. Голова красной касочки открыла глаза, поглядела на бабушку, и сообщила своему ненаглядному супругу, что старушка-то врет. После этого царевич подошел к бабе-яге и, схватив ее за косменочки, прыгнул к столу. Стоящие во входе на кухню гости ахнули. Но царевич был корректен и все это делал весьма шутливо и мягко, так что беспокоиться серому волку было не о чем с его супругой все было в порядке, баба Яга застонала под пытками, прокляла голову красной касочки и сообщила крутому царевичу о том, что отдала Лизочку, то бишь Снегурочку, за долги косею Бессмертному. После этого царевич велел бабе Яге нести его прямиком к Бессмертному, дабы у него с ним базар состоялся. Как же был рад серый волк, когда его, наконец, освободили от участи единственного в сказке транспортного средства и дали ему возможность сыграть куда более значимую роль главного злодея. Вернувшись снова в зал, уже изредка наседая на бедную бабу-ягу, И, вызывая хохот окружающих, в реков подошел к кощею, держащему столовый нож у горла Снегурочки. По щекам Лизочки текли почти настоящие слезы, а на самом деле капли вишневой запивочки. Глядя на рубиновые слезы его девушки, царевич понял, что влюбился в нее с первого взгляда. Отдавай-ка мне сюда Снегурочку, — потребовал царевичу Кощея Бессмертного. На что тот дико рассмеялся и сказал в ответ, — Да прям сейчас, туша ты здоровенная. После того, как ты на мне тут всю квартиру свою исколесил, отдам я тебе, как же, твою Снегурочку. Во-первых, за проезд надо платить, а во-вторых, должен ты для меня одно дело сделать. Но царевич возразил ему, что никаких дел он кощею Бессмертному делать не будет, а если тот не отдаст ему сейчас же Снегурочку, то он вытащит голову красной касочки, и ее магические лучи превратят бедного и некогда бессмертного кощея в камень. Снегурочка ахнула под столовым ножом и надоумила царевича, что в этом случае она сама превратится в камень и никогда больше не увидит дедушку. Если бы это был боевик, то сейчас царевич должен был бы вытащить из-за спины пистолет и выстрелить прямо в лоб террористу бессмертному. А пока тут затягивал бы во лбу отверстие от пули, словно терминатор схватил бы Снегурочку Сел бы на Бабу-Ягу и вместе с ней на ее метле улетел бы подальше от Кощея Бессмертного. Но сказка-то была бытовая, поэтому стойло Хряков подошел к серванту и вытащил оттуда бутылку коньяка, настоящую, неподдельную. Ну, в знак такого дела, естественно, Холодец забыл о том, что он уже Кощей Бессмертный, Я снегурочке и повелся на эту бутылку, словно младенец на соску. А воспользовавшись моментом, царевич схватил Лизочку да так плотно, что жена Верочка уйкнула, потому как ее супруг почти полностью погрузился в пышные телеса внучки Дедушки Мороза, и после непродолжительных объятий. Он наконец оторвал ее от земли и принес к ошалевшему от зависти дедушке. Тут и сказочки конец, и под общий смех гости и хозяева снова разместились за праздничным столом.